Роджер Железный, Джек из Тени, Глава 1. Произошло это, когда Джек, чье имя произносят в тени, отправился в Игресс в Сумеречные Земли показаться на Адских играх, там-то, пока он прикидывал как расположен Пламень Ада, его и заметили. Пламень Ада представлял собой узкий сосуд из изящно перевитых язычков пламени которые на самых кончиках удерживали рубин величиной с кулак. Они держали мёртвой хваткой холодно сверкавший драгоценный камень. На сей раз пламень был выставлен на всеобщее обозрение. Видели, что Джек рассматривал его, и это стало причиной для серьёзного беспокойства. Не успел он прибыть в Эглиас, как его увидали проходящим под фонарями в толпе зевак, которая двигалась через открытый с боков павильон. В нем демонстрировался пламень ада. Джека опознали в Смейдж и Квазар, которые покинули места, где были сильны, чтобы вступить в спор за этот приз. Они тут же отправились к распорядителю игр. Смейдж переминался с ноги на ногу и дергал себя за усы до тех пор, пока в его квадратных глазах не появились слезы, и он не заморкал. Он уставился на своего огромного спутника, квазера Волосы, глаза и тело которого были одинаково, серого цвета. Вместо того, чтобы рассматривать живописную персону Бенони, распорядителя игр. «Что вам нужно?» – спросил тот. Смейдж продолжал таращить глаза и моргать, пока квазер не заговорил, наконец, голосом, похожим на флейту. «Мы хотим кое-что сообщить». «Я слушаю». «Говорите», – ответил Бенони. «Мы кое-кого узнали». Он здесь, и это может причинить некоторое беспокойство. Кто же это? Прежде чем я смогу ответить, подойдем ближе к свету. Распорядитель Игорь покрутил головой на толстой шее. Когда он по очереди посмотрел на них, его янтарные глаза блеснули. Если вы решили пошутить, начал он. Нет, не дрогнув, ответил Квазар. Ну ладно, следуйте за мной. Он вздохнул. И, взмахнув оранжево-зеленым плащом, повернулся, направляясь к ярко-освещенному навесу. Тогда он вновь обернулся к ним. «Здесь вам довольны, Светы?» Квазер огляделся. «Да!» — сказал он. «Здесь нам ему не послушать. О ком вы говорите?» — спросил распорядитель игр. «Известен ли вам некий Джек, который всегда слышит свое имя, если его произнесли в тени? Джек из тени? Вор?» «Да, я слыхал о нем. Потому-то мы и хотели поговорить с вами на Ярком Свету. Он здесь. Мы со Смейджем видели его всего несколько минут назад. Он разглядывал пламеняда. «Господи!» Распорядитель Игорь вытарщил глаза и забыл закрыть рот. «Он украдёт его!» Сказал Бенони. Смейдж перестал теребить в усы ровно на столько времени, чтобы несколько раз кивнуть. А мы верились чтобы попытаться выиграть его, засопил он. Если его украдут, мы не сможем этого сделать. Надо его остановить, сказал распорядитель игр. Как вы думаете, что делать? Ваша воля тут закон, сказал квазар Верно. Возможно, следует засадить его в тюрьму до окончания игр. Тогда, сказал квазар нужно убедиться, что там, где его схватят, или там, где его запрут, не будет никакой тени. Говорят, его чрезвычайно трудно удержать где-либо, особенно если там есть тень. ну тут везде тень. Да, в том-то главная сложность, когда сажаешь его под замок. Ну, тогда решение проблемы, яркий свет или полная тьма. Но если вы не установите все светильники под нужными углами и вне пределов его досягаемости, сказал Квазер, Он сможет создать тени воспользоваться ими. А если ему удастся зажечь хоть крошечный огонек, тени тоже появятся. Какую силу черпает он из теней? Не знаю никого, кто знал бы точно. Значит, он человек тьмы, непростой и смертный. Поговаривают, что он порождение сумерек, тех, что предшествуют тьме. Там всегда множество теней. «Ну, тогда в нашей программе навозные ямы Глива». «Жестоко», — сказал Смейдж и хихикнул. «Пошли, покажите мне его», — сказал распредитель игр. Они вышли из-под навеса. Серый цвет неба у них над головой переходил в серебряный на востоке и в черный на западе. Небо было чистым. Тима над вздымавшейся горной грядой была усеяна звездами. Они шли по освященной факелами дорожке через территорию лагеря, направляясь к павильону, в котором находился пламень ада. На западе трепетали огоньки, казалось вот той черты, за которой находились храмы беспомощных богов. Когда они подошли к открытому с боков павильону, Квазар тронул Бенони за руку и мотнул головой. Распорядитель игр проследил направление его жеста. Переслонясь к подпирающему навес столбу, стоял высокий, худой человек. Он был темноволосым, смуглым, а в чертах его лица было что-то орлиное. Он был серым, через правое плечо был переброшен черный плащ. Человек курил какую-то травку из тех, что растут в царстве тьмы, и дым в свете факелов казался голубым. Некоторое время Бенноне рассматривал его. Он испытывал чувство, знакомое человеку, столкнувшемуся с существом, рождённым не женщиной, а чем-то тёмным и загадочным. Люди в таких случаях держатся подальше. Он сглотнул, потом сказал, «Можете идти?» «Мы бы хотели помочь», начал Квазар, «Можете идти?» Бенония посмотрел им вслед, потом пробормотал. Бьюсь заклад, один продаст другого. Он отправился за яркими факелами и стражей. Во время ареста Джек не пытался ни спорить, ни сопротивляться. Пойманный в центр светового круга, окруженный вооруженными мужчинами, он медленно кивнул и подчинился их приказаниям, не сказав за все это время ни слова. Его отвели в ярко освещенный шатер распорядителя игр. Джека вытолкнули к столу за которым сидел Бенони. Стражники задвигались, чтобы снова окружить его фонарями и зеркалами, уничтожающими тень. «Тебя зовут Джек», сказал распорядитель игр. «Я этого не отрицаю». А иногда Джек из тени. Молчание. «Ну, мало ли как можно называть человека», ответил Джек. Бенони бросил взгляд в сторону. «Приведите их», велел он одному из стражников. Тот вышел и вскоре вернулся со Смейджем и Квазером. Джек быстро взглянул на них, но его лицо по-прежнему ничего не выражало. «Вы знаете этого человека?» Спросил Бенони. «Да!» — хором сказали они. «Назовите его имя. Его зовут Джек из тени!» Распорядитель Игорь улыбнулся. «И правда, мало ли как можно называть человека!» Сказал он. «Но в твоем случае, похоже... «Все сходятся на одном. Я, Бенони, распорядитель игр, а ты, Джак из тени, вор! Бьюсь об заклад, ты здесь, чтобы похитить пламяняда!» Снова молчание. «Можешь отрицать, можешь соглашаться!» – продолжал Бенони. Твоё присутствие здесь говорит само за себя! Я мог явиться для участия в играх?» – рискнул Джек нони расхохотался конечно разумеется сказал он смахивая рукавом слезу но здесь не состязаются в воровстве так что тебе не в чем соревноваться вы предубеждены против меня это нечестно сказал джек даже если я то о таком идет речь я не сделал ничего чтобы нападать на меня пока сказал бынони пламеня да и впрямь отличная штука а? Глаза Джека, казалось, на миг вспыхнули, а рот дёрнулся в невольную усмешку. «С этим никто не спорит», — быстро сказал он. «И ты явился сюда выиграть его? По-своему. Человек тьмы. Тебя знают, как закоренелого вора. И это лишает меня права быть честным зрителем на общедоступном празднестве?» «Когда речь идёт о пламени ада, да, он не имеет цены». И волчат и те, кто привык к дневному свету, и люди тьмы. «Как распорядитель игр, я не могу терпеть тебя поблизости от него». «Что за беда с дурными репутациями?» – сказал Джек. «Что бы ты ни делал, все равно подозревают тебя». «Хватит! Ты приехал, чтобы похитить его?» «Только дурак сказал бы да. Значит, добиться тебя честного ответа невозможно». «Если честный ответ сказать то, что вы хотите от меня услышать, то вы правы». «Свяжите ему руки за спиной», — сказал Беноне, что и было сделано. «Сколько у тебя жизни, человек тьмы?» — спросил распорядитель. Джек не отвечал. «Ну-ну! Все знают, что людям тьмы дана не одна жизнь. Сколько их у тебя?» «Мне не нравится, как это звучит», — сказал Джек. «Но ведь ты умрешь не на насовсем». Пути из навозных ям Глива на западном полюсе планеты долг, они не идти нельзя. Иногда на создание нового тела уходят годы. Значит, ты бывал там раньше? Да, — сказал Джек, проверяя свои путы. — Я бы не хотел попасть туда снова. Значит, ты признаешь, что у тебя есть еще самая меньшая одна жизнь. Это хорошо. «Тогда меня не будет мучить совесть, если я прикажу немедленно наказать тебя!» «Погодите!» — сказал Джек, откинув голову назад и оскалившись. «Это же смешно! Я еще ничего не сделал! Забудьте про это, ладно? Прибыл я сюда украсть пламень ада или нет, сейчас-то я не в состоянии сделать это!» «Освободите меня, и я добровольно подвергну себе изгнанию на время игр!» «Я вообще не появлюсь в Сумеречных Землях, а останусь в Царстве Тьмы!» «Чем ты можешь поручиться?» «Своим словом!» Бенони снова рассмеялся. «Слово Человека Тьмы, который к тому же стал героем легенд о преступниках?» «Сказал он наконец». «Нет, Джек, я не вижу иного способа обезопасить наш приз, как только убить тебя!» И поскольку в моей власти отдать такой приказ, я сделаю это!» «Песец!» «Запиши!» В этот час я судил его и вынес ему приговор. Горбун с кудрявой бороду расписал перо и начал писать. Его склонности оставили заметные следы на его похожем на пергамент на лице. Джек выпрямился во весь рост и пристально посмотрел на распорядителя из-под полопучных век. «Вы смертные!» — начал он. — Боитесь меня, потому что не понимаете. Вы привыкли к дневному свету, и жизнь вам дана только одна, а когда она проходит, ждать больше нечего. Мы, людить мы по слухам не имеем души, так же, как о вас говорят, будто у вас она есть. Но благодаря процессу, который вам недоступен, мы проживаем несколько жизней. Я полагаю, вы завидуете нам. «Вот почему вы хотите убить меня!» «Вы знаете, что умирать нам так же тяжело, как и вам!» Распорядитель игр опустил взгляд. «Это не...» «Примите мое предложение!» Перебил его Джек. «Я покину ваши состязания!» «Но если вы допустите до исполнения своего приказа, то в итоге проиграете сами!» Горбун перестал записывать и повернулся к Беноне. «Джек!» Сказал распорядитель. «Ведь ты же собирался похитить его, а?» «Конечно!» «Зачем? От него было бы трудно избавиться, он такой приметный!» «Он предназначался одному моему другу, перед которым я в долгу. Ему понадобилась эта побрякушка!» «Отпустите меня, а я скажу ему, что потерпел неудачу это этой, прям так!» Я не хочу обрушить на себя твой гнев, когда ты вернёшься. Чего вы не хотите, ерунда по сравнению с тем, что вам предстоит, если вы сделаете моё путешествие неизбежным. Но человек в моём положении не может так легко заставить себя поверить тому, кто известен как Джек-обманщик. Значит, моё слово для вас ничто? Боюсь, что так. Писун сказал. Продолжаю записывать. И моя угроза тоже... «Они беспокоят меня, но на одной чаше весов твоя месть несколько лет спустя, а на другой — наказание, которое я понесу немедленно, украдит и пламя няда. Попробуй понять, в каком я положении, Джек!» «Пытаюсь», — сказал тут оборачиваясь к Смейджу и Квазеру. «Ну, ослиные уши, и ты, Гермафродит, вас-то я не забуду обоих!» Смэдж посмотрел на Квазара, а тот заморгал и улыбнулся. «Скажи это нашему господину, повелителю нетопырей», — сказал он. При звуке имени своего старинного врага лицо Джека изменилось. Поскольку в сумеречных землях, где процветают науки, колдовство слабее, то прошло целых полминуты, прежде чем в шатер влетел нетопыр и пронесся между ними. Квазар продолжал. «Мы состязаемся под знаменем нетопыря!» При появлении этой твари Джек перестал смеяться. Увидев ее, он склонил голову, его подбородок затвердел. И Джек сказал «Да, будет так!» Его вывели в центр площадки, где стоял человек по имени Блайс с тяжелым топором в руках. Джек быстро отвел глаза и облезал губы. Блестящий край лезвия неодолимо притягивал его взгляд. Его еще не успели попросить преклонить перед плахой колени, а воздух уже наполнился кожистыми снарядами. Он знал, что это — рой пляшущих летучих мышей. С запада появлялись все новые и новые твари, но они двигались слишком быстро для того, чтобы создать достаточно тени. Тогда Джек выругался, зная, что его враг прислал своих приспешников поиздеваться над ним в его последний час. Когда дело касалось краж, удача обычно сопутствовала ему. То, что приходилось терять одну из жизни из-за такой скверной работы, раздражало его. В конце концов он был тем, кем он был. Джек встал на колени и нагнул голову. Ожидая, он размышлял. Верно ли, что голова, отделённая от тела, сохраняет сознание ещё пару секунд? Он попытался избавиться от этой мысли, но она снова возвращалась. «А может быть, это не просто сорвавшееся дело?» – недоумевал Джек. «Если бы Повелитель Нитопырей пожелал устроить ему ловушку, всё это могло бы означать только её». Голова вторая. Тьму прочерчивали тонкие лучи света. Белые, серебристые, голубые, желтые, красные. В основном прямые, иногда колеблющиеся. Они пронизывали тьму насквозь. Некоторые были ярче прочих. Медленнее, медленнее. Наконец, они перестали походить на нити паутины. Лучи превратились в тонкие длинные прутья. Затем в палочки. Огненные черточки. А потом стали мерцающими точками. Долгое время он лежал, уставившись на звезды, ничего не воспринимая. Лишь много позже в его сознании откуда-то возникло слово «звезды». А перед глазами появилось слабое мерцание. Тишина и способность видеть больше ничего. И снова, спустя много времени он почувствовал, что летит, летит вниз будто с большой высоты, обрастая плотью, а потом понял, что лежит на спине лицом вверх, и груз его бытия вновь вернулся. «Я, Джек из тени», произнес он про себя, всё еще не в состоянии пошевелиться. Он не знал, нигде лежит, никак попал в эту звездную тьму, ощущения казались знакомыми, возвращение было чем-то уже пережитым раньше, давным-давно. По телу от сердца разлилось тепло, и Джек ощутил покалывание, обострившее все его чувства. Тогда пришло знание. «Черт!» было первое слово, которое он произнес, потому что с возвращением разума пришло и полное сознание ситуации. Он лежал в навозных ям на западном полюсе планеты. Во владениях злокозненного барона Дрэкхейма, через царство которого обязаны пройти все, желающие воскреснуть. Тогда он сообразил, что валяются на огромной куче отбросов посреди целого озера грязи. Джек в сотый раз повторил себе, что для смертных этим все и начинается, и заканчивается, в то время как подобные ему не могут желать ничего лучше, и лицо Джека озарила злая улыбка. Когда он сумел пошевелить правой рукой, то принялся растирать горло. Болей не было. Но перед глазами отчетливо встало недавнее ужасное происшествие. Давно ли это было? Скорее всего, несколько лет назад, решил Джек. Это был обычный для него срок. Он вздрогнул и отогнал внезапную мысль о том времени, когда истратит свою последнюю жизнь. Потом его охватила дрожь, и он не сумел ее подавить. Одежда исчезла, и Джек выругался. Она или разрушилась вместе с его прежним телом, или же, что было куда вероятнее, была изношена в клочья кем-нибудь другим. Он медленно поднялся, воздуха не хватало, но хотелось, чтобы некоторое время можно было не дышать. Джек отбросил в сторону камень яйцевидной формы, который обнаружил у себя в руке. Теперь, когда он почти совсем стал самим собой, не годилось долго оставаться на одном месте. Куда ни глянь, был восток, Скрипнув зубами, Джек избрал путь, который, как он надеялся, будет самым легким. Долго ли он добирался до берега, Джек не знал. Хотя его привыкшие к тени глаза быстро приспособились к свету звезд, он не видел настоящих теней, которыми мог бы воспользоваться. Что такое время? Год – это полный оборот планеты вокруг ее солнца. Внутри таких отрезков времени даты всегда определяются более сложно по звездам, которые всегда видны, и с помощью магических принципов для того, чтобы определить настроение духов, повелевающих звездами. Он знал, что у смертных есть механические и электрические приспособления, чтобы следить за ходом времени, потому что когда-то украл несколько штук. Но в царстве тьмы они не работали и были никчемными, разве что годились девчонкам из таверны, которым он выдавал их за предохранительные, Очень действенный амулет. Ободранный, воняющий, Джек стоял на тихом и темном берегу. Он перевел дух и набрался сил, а потом направился на восток. Дорога шла в гору, вокруг было полно луж грязи, она на потоком в озеро, ведь в конце концов вся грязь попадает в глиф. Время от времени грязь вздымала высокие фонтаны, забрызгавшие его. Из трещин и растерян все время пахло сернистым газом. Джек торопливо зажал нос и воззвал к своим божествам. Однако он сомневался, что его мольбы будут услышаны. Он не думал, что боги обратят внимание на что бы то ни было, если оно исходит из этой части света. Он шел вперед, почти не отдыхая. Дорога все поднималась в гору, а через некоторое время начали попадаться камни. Дорожая, Джек пробирался между ними. Он забыл, разумеется, нарочно, многие из самых скверных особенностей этих краев. Острые камешки впивались в его ступни, поэтому он знал, что оставляют на земле кровавый след. Позади он слышал неясный топот каких-то многоногих тварей, явившихся, чтобы слизывать кровь. Но он слыхал, что оглядывается в этих местах дурная примета. Джек всегда испытывал лёгкую грусть, когда теряло кровь в какое-нибудь новое тело. Особенно, если оно было его собственным. Он шёл вперёд, а характер почвы менялся, и вскоре он уже шёл по гладкому камню. Позже, заметив, что топот затих вдали, он обрадовался. Поднимаясь всё выше в гору, Джек был приятно удивлён тем, что запах стал слабее. Он подумал, что это возможно просто потому, что у него от непрерывной сильной вони притупилось обоняние. Как бы там ни было, это позволило его телу и разуму тоже заняться другими проблемами. Мало того, что он был усталым, грязным и ноги его болели, он понял, что к тому же хочет есть и пить. Сражаясь со своей памятью, как с запертой дверью, он вошел и начал искать. Джек как можно подробнее восстановил в памяти своей прежней возвращении с Глива, но, рассматривая на ходу окрестности, не нашел никаких знакомых ориентиров. Он обошел небольшую рощицу металлических деревьев и сообразил, что раньше никогда не ходил этой дорогой. «Здесь на множество миль не будет чистой воды», — подумал он. «Разве что фортуна мне улыбнется, и я найду яму с дождевой водой. Но тут так редко идет дождь. Это страна грязи, а не чистоты. Если же я попытаюсь немножко поколдовать, чтобы вызвать дождь, Кто-нибудь это заметит и меня найдут. Тогда либо меня ожидает гнусная жизнь, либо я погибну и вернусь на возные ямы. Нееет, буду идти, пока смерть не замаячит перед носом и только тогда попрошу дождя. Позже он заметил вдали предмет, явно созданный не силами природы. Он осторожно приблизился и увидел, что тот был в два раза выше него и в два обхвата толщиной. Это был камень. Сторона, обращенная к Джеку, была гладкой. Джек прочел высеченную крупными буквами надпись, которая на языке царства тьмы гласила «Добро пожаловать, раб!». Ниже стояла великая печать Дрэкхейма. Джек почувствовал огромное облегчение. Некоторым, тем немногим, кто избежал служения барону и с кем Джек беседовал об этом, было известно что такие знаки устанавливают в наименее охраняемых областях. Идея была такова, что возвращающийся повернёт назад и попадёт туда, где будет больше шансов его поймать. Джек прошёл мимо камня и плюнул бы, но рот слишком пересох, он шёл вперёд, а силы покидали его. Каждый раз как он поскальзывался, восстановить равновесие было всё труднее, он знал что в норме за столько времени он бы уже несколько раз поспал. Но он все еще не нашел достаточно безопасного места для ночлега. Не спать становилось все труднее и труднее. В какой-то момент, споткнувшись и упав, Джек был уверен, что только что очнулся после того, как прошло огромное расстояние, не сознавая, что за местность вокруг. Земля здесь была менее ровной, в том месте, которого он запомнил последним. Это родило в нем крошечную надежду, а она, в свою очередь, придала ему достаточно решимости, чтобы еще раз подняться. Почти сразу он увидел место, которое должно было стать его приютом. Идти дальше он не мог. Там, у самого подножия отвесной скалы, было полным-полно обрушенных и косо торчащих камней, Скала вела на более высокая плата, Из последних сил ползком Джек исследовал окрестности в поисках признаков живых существ. Ничего не обнаружив, он забрался в камни, сумел дотащиться до каменного лабиринта, нашел относительно ровное местечко, рухнул и уснул. Сколько времени прошло прежде, чем это случилось, он не мог сказать. В глубинах его сна возникло нечто некое известие. Словно утопающий, он рванулся в далекой поверхности. На горле Джек ощутил поцелуй, а ее длинные волосы легли ему на плечи, как стихарь. Мгновение он отдыхал, собирая остаток сил, и пока его правая рука двигалась вдоль ее тела, левая ухватила гвоздью за волосы. Стоило ему проснуться, как он вспомнил, что следует делать, и с силой оторвав ее от себя, откатился влево. Его голова склонилась вперед всего лишь с десятой долей своей прежней быстроты. Когда все было кончено, он утер губы, встал и посмотрел на безжизненное тело. «Бедная кровопийца!» – сказал он. «Немножко же в тебе было крови. Вот почему ты так отчаянно жаждала моей и так неудачно пыталась добыть ее. Но и я был отчаянно голоден. Все мы делаем то, что приходится». Облачившись в черные одежды, плащ и облегающие сапоги, Джек перебрался на плато повыше и время от времени проходил через заросшие черной травой поля. Трава обвивалась вокруг щекоток, пытаясь его остановить. Привычно к этому, Джек пинками отбрасывал ее, расчищая путь, прежде чем она успевала обвиться слишком крепко. Ему вовсе не хотелось становиться удобрением. Наконец он увидел дождевую воду. Несколько часов он с разных точек наблюдал за водоемом, так как это было идеальное место для поимки возвращающегося. Придя к выводу, что охраны нет, Джек подошел ближе, присмотрелся, потом упал на землю и долго пил. Он отдохнул, снова напился, снова отдохнул и напился еще раз. Жалея, что с собой нет ничего, в чем можно было бы вынести немного воды. Все еще жалея об этом, он разделся и смыл грязь с тела. Потом он проходил мимо цветов, похожих на змей, пустивших корни. А может, это и были змеи. Они шипели и распластывались, пытаясь достать его. Он спал еще два раза, а потом нашел еще один водоем. Этот водоем охраняли, и ему пришлось применить всю воровскую ловкость, чтобы заполучить воду. Заодно он стянул и меч дремлющего стражника поскольку тому он вряд ли теперь был нужен. Джек забрал еще хлеб, сыр, вино и одежду на смену. Это было кстати. Еды было на один раз. это, а также то, что поблизости не было гор, навело Джека на мысль, что пост где-то неподалеку и смена может прийти в любой момент. Джек выпил вино и наполнил флягу водой, проклиная ее за малую вместительность. Потом, так как рядом не было ни пещеры, ни расселены, чтобы спрятать труп, он быстро пошел прочь. На ходу он медленно ел, но сначала его желудок воспротивился этому. Тем не менее, он съел половину, а половину оставил. Время от времени ему попадались маленькие зверюшки. Но то ли они были слишком шустрыми, то ли Джек слишком нерасторопным. Надеясь убить хоть одну, он набрал камней. Все-таки... Когда он в седьмой раз пополнял запас камней, ему удалось подобрать кременьер приличных размеров. Через некоторое время он услышал цокот копыт и спрятался, но мимо никто не проехал. Джек знал, что к этому времени он уже сильно углубился во владение Дрэгхэйма и задумался, к которой же из границ идет. При мысли, что с одной стороны те земли граничат с безымянным царством, которым Исхай Даджен правит повелитель Нитопырей, его передернуло. С темной земли он послал к ярким звездам еще один призыв. Он продвигался вперед петляя, карабкаясь, иногда бегом, а ненависть росла быстрее, чем голод. Смейдж, квазар, Бенони, Блайд Палач, Повелитель Нитопырей. Он по очереди разыщет их и отомстит, начав с малого и набирая силу, пока не рассчитается с тем, кто и сейчас может оказаться слишком близко для того, чтобы Джек мог спать спокойно. Ему снилось, что он снова в навозных ямах. На этот раз, однако, он был в цепях, так что, подобно утренней звезде, неотлучно находящемуся урад раз в зари, должен был оставаться там всегда. Джек проснулся в поту, несмотря на то, что было прохладно. Казалось, зловоние Глио вернулось к нему со всей остротой. Поесть он смог лишь гораздо позже Но ненависть поддерживала его силы Питала его Она избавляла Джека от жажды Или заставляла забыть о ней Она давала ему силы пройти еще часть пути Всякий раз Как тело умоляло его лечь Он представлял себе их конец снова и снова Ему увидели из дыба Клещи, огонь и цепи Он слышал их вопли и мольбы Он видел куски плоти, моря крови и реки слёз, которые он выжмет из них, прежде чем позволит им умереть. И он осознавал, что, несмотря на все трудности пути, больше всего его мучает увезвленная гордость быть пойманным так легко, между делом, погибнуть так быстро, словно они избавились от надоедливого насекомого, с ним обошлись не как с наделенным силой человека тьмы, а как с обыкновенным вором. Поэтому мысли его были не о простом ударе мечом, а о пытках. Они оскорбили его, покончив с ним подобным образом. Сделая они это иначе, он был бы обижен меньше. Повелитель нетопырей, вот чье вероломство, возбуждаемое завистью и желанием отомстить, нанесло ему такое оскорбление. Он отплатит. Джек Шоу кипят ненависти. Но, хотя она и согревала его, это не спасало от надвигающегося холода. Несмотря на то, что он вряд ли сильно продвинулся к северу, стало заметно прохладнее. Джек улегся на спину и принялся рассматривать темный шар, заградивший звезды посреди неба. Эту сферу, средоточив сил щита, держали подальше от дневного света, и нужно было все время следить, чтобы с ней ничего не случилось. Где те семь сил, внесённые в расчётную книгу, чья очередь была нести службу у Щ.И.Т.а? Какая бы ни шла междоусобица, нет такой силы, которая отказалась бы соблюдать перемирие Щ.И.Т.а, от которого зависят судьбы мира. Самому Джеку приходилось нести эту службу много раз, и пару раз даже вместе с Повелителем Нетопырей. Ему очень хотелось увидеть страницу, на которой сейчас была раскрытая книга и прочесть записанные там имена. Ему пришло в голову, что в одним из них может оказаться его собственное имя. Но с тех пор, как он вышел из навозных ям, Джек не слыхал, чтобы кто-нибудь звал его. «Нет, на этот раз не я», – решил Джек. Открыв свое существо, он ощутил жуткий холод. Он просачивался из внешней тьмы, обтекая сферу венчающего щит в его высшей точке. Это было лишь начало утечки, но чем дольше пришлось бы ждать, тем труднее было бы остановить ее. Дело было слишком серьезным, чтобы рисковать. Щит не давало царству тьмы оледенеть среди вечной зимы. Так же, как силовые экраны жителей дневной стороны не давали им сжариться в немилосердном сиянии солнца. Джек закрыл свое существо. Остался лишь небольшой внутренний озноб. Немного позже ему удалось убить маленькое животное с темным мехом, которое взбиралось вверх по скале. Джек снял шкурку, раздел его ножом и, так как огня не было, съел мясо сырым. Он дробил зубами кости и высасывал мозг. Такая суровая жизнь была ему не по вкусу. Хотя среди его знакомых были и такие, которые предпочли бы ее цивилизованной. Он порадовался, что никто не видит, как он ест. Он шел вперед, и вдруг в ушах у него зазвенело. «Джек из тени!» И... и все. Кто бы это ни произнес, в тот момент на губы ему упала тень. Но на слишком короткое время. Джек медленно покрутил головой, определяя направление. Источник находился справа от него, далеко впереди. Если бы он знал, где сейчас находится то, по крайней мере, смог бы догадаться, откуда это исходило. Тогда бы он сумел услышать всё От Кабацкой болтовни до планов того, кто уже понял, что Джек вернулся. Это последнее долго занимало его. Он ускорил шаг и не стал отдыхать, хотя и собирался. Джек решил, что это приблизит его успех. Вдруг он обнаружил яму с дождевой водой. Охраны не было, и он, оглядевшись, напился. Он не мог как следует рассмотреть свое отражение в темной воде, поэтому напрягал глаза, пока черты лица не стали более четкими. Смуглые, вместо глаз слабые огоньки. Силуэт человека на фоне звезд. «Ах, Джек, ты впрямь стал тенью», – пробормотал он. Затерялся в суровом краю. И все потому, что пообещал неумирающему полковнику эту проклятую побрякушку. «Ты ведь не думал, что дойдет до такого, правда?» Джек рассмеялся. «Впервые с тех пор, как воскрес». «Ты тоже смеешься, тень тени?» Спросил он свое отражение. «Возможно», — решил он. «Ну, будь повежливой! Ты — моё отражение, и тебе известно, что стоит не узнать, где этот проклятый камень, как я отправлюсь за ним снова. Он того стоит...» На миг ненависть покинула его, и он улыбнулся. Языки пламени, стоявшие перед его взором, исчезли, и вместо них возникла девушка. Ее лицо было бледным, а глаза зелеными, как кромка старинного зеркала. Короткая верхняя губка влажно смыкалась с нижней. Подбородок мог уместиться в кольцо из его большого и указательного пальцев, а по лбу были раскиданы пряди цвета меди. Звали её Ивен, ростом она была Джеку по плечо. До талии она была в зелёном бархате. Шея напоминала очищенный от коры встроенный ствол молодого деревца. Пальцы, танцуя, летали по струнам пальмерины. Такова была Ивен из крепости Холдинг. Она была плодом редкостного союза тьмы и света. Отцом ее был не умирающий полковник, а матерью смертная женщина по имени Лорет. «Не в том ли ее очарование?» снова подивился Джек. «Раз она от счастья по света, в нее должно быть душа». «Наверное», — решил Джек. «Он не смел вызвать ее образ силы мить сейчас, когда шел от навозных ям Глива. Нет». Он прогнал эту мысль. «Пламень ада был ценой», назначенный ее отцом за их брак. И Джек поклялся снова вернуться за ним. Сперва, конечно, он отомстит, но и Вэн поймет. Она знала, до чего он горд. Она подождет. В тот день, когда он отправлялся на адские игры, она сказала, что будет ждать вечно. Для нее, дочери своего отца, время значило мало. Она переживет смертных женщин, сохранив молодость, красоту и изящество. Она будет ждать. «Да, тень тени», — сказал он своему отражению лужи. «Она того стоит». Джек торопился сквозь тьму, жалея, что ноги не колеса. Он услыхал топот копыт и снова спрятался. И вновь всадники проскакали мимо, только на этот раз гораздо ближе. Имени своего он не услышал, но задумался, нет ли связи между тем, что он услышал раньше, и всадниками. Не холодало, но и теплее не становилось». Его все время немного знобило, и когда бы он не открыл свое существо, он чувствовал, как сверху от щита что-то медленно и неуклонно перетекает к нему. Навозные ямы Глива находятся прямо под высшей точкой щита, сферой, потому-то больше всего это ощущаешь здесь. Может быть, дальше к востоку это будет не так заметно. Он продолжил свой путь, поспал но больше не слыхал ничего, что можно было бы счесть выходом на связь. Устав, он стал отдыхать чаще и время от времени отклонялся от маршрута, выбранного по звёздам, чтобы поискать воду или дичь. Воду он раз за два нашёл, но ничего съедобного не попадалось. Во время одной из таких экспедиций Джека привлекло слабое красное свечение, шедшее из трещины в скале справа от него. Если бы он шел быстрее, то миновал бы его, не заметив. Так слаб был исходивший из расселена свет. Джек как раз поднимался по склону, пробираясь между камней. Заметив свечение, он остановился и задумался. Огонь? Если там что-то горит, то должны быть и тени. А если там тени... Он обнажил клинок и повернулся к камню. Сперва Джек сунул в расселенную лезвие, затем, держа меч перед собой, начал пробираться по узкому коридору, через каждый шаг прижимаясь спиной к камню и отдыхая. Поглядев наверх, он прикинул, что скала выше него раза в четыре. Над камнем, который был чернее неба, плыла звездная река. Проход понемногу сворачивал влево, а потом резко оборвался, открывшись на широкий уступ расположена примерно в трех футах над ложбиной. Джек стоял, оглядывая это место. Со всех сторон были высокие каменные стены, похожие естественного происхождения. У их подножия рос черный кустарник, а подаль – черные травы и сорняки. Однако по периметру круга никакой растительности не было. Круг находился в дальнем конце ложбины. Его диаметр составлял примерно 8 футов. Он был идеально очерчен, но никаких признаков живых существ не было. В центре круга стоял большой поросший мхом лаун и слабо светился. джек устал не по себе, хотя почему он не понимал? Он оглядел отвесные камни, огораживающие ложбину. Потом он посмотрел на звезды. Действительно ли сияние мигнуло, пока он смотрел в другую сторону или это ему только почудилось? Он спустился с уступа, потом осторожно начал двигаться вперед, держа стены и слева. Мох покрывал волну целиком. Он был розоватого цвета, и похожее сияние исходило именно от него. Подойдя ближе, Джек заметил, что в ложбине вовсе не так холодно, как снаружи. Возможно, стены создавали некоторую изоляцию. С мечом в руке Джек вошел в круг и двинулся вперед. В чем бы ни заключалась необычность этого места, Он рассудил, что сможет извлечь из этого выгоду. Но не успел он пройти и полдюжины шагов, как почувствовал что-то вроде жужжания в голове. «Новый приятель, меня не удержишь!» Возникла мысль. Джек остановился. «Кто ты? Где ты?» «Я перед тобой, малыш! Иди ко мне!» Я вижу только заплесневелый камень. «Скоро увидишь больше! Иди ко мне!» «Нет, спасибо», — сказал Джек, а дурное предчувствие росло. Ему не нравился обращавшийся к нему разом. «Это не приглашение, это приказ. Я так велю!» Джек ощутил, как в него вливается чуждая сила, а с ней желание идти вперед. Он изо всех сил воспротивился и спросил «Что ты такое?» «Я то, что ты видишь перед собой. Иди же!» «Камень? Плесень?» Спросил он, стараясь оставаться на месте. Джек чувствовал, что теряет контроль над собой. Если только он сделает хоть один шаг, то второй дастся ему уже легче. Его воля будет сломлена, и каменная штуковина сделает с ним, что пожелает. И верно, правая нога Джека пыталась сделать шаг без его ведома, сама. И он понял, что так оно и случится. Поэтому он пошел на компромисс. Развернувшись в сторону, он поддался давлению, но шаг получился скорее вбок, чем вперед. Тогда его левая нога начала медленно ползти в сторону камня. Подчиняясь и сопротивляясь одновременно, он продвинулся вперед и в сторону. «Прекрасно! Ты придешь ко мне не по прямой, но все равно придешь!» Шаг за шагом, Джек продолжал бороться, на лбу выступил Потт. Но шаг за шагом он по спирали против часовой стрелки приближался к тому, что требовало его. Он не знал, как долго сражается. Он позабыл все. Ненависть, голод, жажду, любовь. Во вселенной остались только он, да розовый валун. Напряжение, возникшее между ними, заполнило атмосферу подобно надоевшей мелодии, которая звучит постоянно. Привыкая к ней, перестаешь ее замечать. Похоже было, что Джеку придется бороться со своим противником вечно. Затем в маленькую вселенную их конфликта вошло что-то еще. 40 или пятьдесят шагов давшихся с трудом. Он сбился со счета. Джек оказался в таком положении, что стала видна дальняя часть валуна. Тут его сосредоточенность чуть не поддалась минутному всплеску эмоций. И он почти подчинился чужой воле. Джек споткнулся увидев перед светящимся камнем груду костей. «Да, мне пришлось поместить их здесь, чтобы вновь прибывшие не пугались и могли попасть в радиус моего влияния. И ты, теплокровный, будешь тут лежать!» Востановив контроль над собой, Джек продолжил поединок. Груда костей сильно подвинула его на это. Он медленно, кругами прошел мимо валуна, миновал кости и двинулся дальше но теперь был футов на 10 ближе. Движение по спирали продолжалось, и он обнаружил, что снова приближается к тыльной стороне камня. «Должен сказать, что ты продержался дольше, чем все прочие!» «Но в таком случае ты первый, кто так мне сопротивляется!» Джек не ответил, но, совершая очередной круг, еще раз наткнулся на ужасающие останки. Теперь он заметил, что мечи, кинжалы, уздечки... Металлические пряжки лежат нетронутыми, а одежда и прочее тряпье наполовину сгнели. На земле валялась разная мелочь, вывалившаяся из сумок мешков, но что именно, он не мог разобрать в слабом свете звезд. Если он и вправду видел то, что, как ему показалось, лежало среди костей, то можно было позволить себе капельку надежды. «Еще кружок, и ты придешь ко мне, малыш!» «Тогда ты коснешься меня!» По мере своего движения джекси больше и больше приближался к скользкой, розовой поверхности этого существа. Оно, казалось, вырастало с каждым шагом, а бледный свет, испускаемый им, становился все более рассеянным. Он шел не из одной определенной точки, а со всей поверхности сразу, снова вперед, уже можно доплюнуть, Двигаясь теперь сбоку от камня, он мог уже дотронуться до него, вытянув руку. Джек перекинул меч влево руку и нанес удар, обдирая мшистую поверхность. Из царапины потекла жидкость. «Ты мне ничего не сделаешь! Ты вообще не можешь мне ничего сделать!» Снова стали видны скелеты. Джек был совсем рядом от напоминающей раковую опухоль поверхности. Он чувствовал, как она голодна, и пинками расшвыривал кости в стороны, слыша, как они хрустят под сапогами, когда он идет к центру круга. Он увидел то, что хотел увидеть, и заставил себя сделать три шага, чтобы до него дотянуться, хотя это напоминало движение навстречу урагану. Теперь от смертоносной поверхности его отделяли только дюймы. Джек бросился к сумкам, он потащил их к себе, пользуясь и мечом, и рукой. Заодно он прихватил лежавшие возле него сгнившие куртки и плащи. Затем он почувствовал, что под действием непреодолимой силы движется назад, и плечо Джека коснулось покрытого лишайником камня. Какое-то время Джек ничего не чувствовал. Потом в том месте, где он касался камня, он ощутил леденящий холод. Это быстро прошло, боли не было. А потом он понял, что плечо полностью онемело. «Это не так страшно, как ты думал, правда?» Потом в глазах потемнело и волною нахлынуло головокружение. Словно просидев много часов к ряду, он резко встал. Это прошло, но возникло новое ощущение. В его плечо словно вонзили что-то. Джек чувствовал, как силы покидают его. С каждым ударом сердца становилось все труднее сохранять ясность мысли. Онемение начало распространяться на спинную руку. Было очень трудно поднять правую руку и схватить сумку, висевшую у пояса. Время, пока он шарил в ней, показалось вечностью. Сопротивляясь сильному желанию закрыть глаза и опустить голову на грудь, Джек швырнул на землю собранную им кучу тряпья. Ноющий левой рукой, он дотянулся до кремня возле нее и ударил мечом. По сухим тряпкам заплясали искры но Джек продолжал высекать их и после того, как закурился дымок. Когда появились первые языки пламени, Джек с их помощью зажег свечу, которую держал один из мертвецов. Джек держал ее перед собой, и появились тени. Поставив свечу на землю, он понял, что его тень упала на валун. «Что ты делаешь, еда?» Джек отдыхал в своем сером царстве. Голова его вновь прояснилась, В кончиках пальцев возникло знакомое покалывание. «Я камень, пьющий человеческую кровь! Отвечай, что ты делаешь?» Свеча горела, тени ласкали его. Джек положил правую руку на левое плечо. Покалывание перешло в него, и онемение исчезло. Затем, укутавшись тенью, он поднялся. «Что я делаю?» — сказал он. «Нет, сделал! Ты погостил в моем сознании, и я думаю, что будет только справедливо, если я отплачу тебе тем же!» Он отошел от Валуна и повернулся к нему лицом. Тот попытался снова завладеть им, но на сей раз Джек шевельнул рукой, и на поверхность камня упали тени. Он вложил возникший калейдоскоп теней все силы. «Где ты?» «Везде», — сказал он. И нигде Он вытер меч, вернулся к Валуну. Когда от свечи остался агарок, Джек понял, что действовать надо быстро. Он положил руки на губчатую поверхность. «Я здесь», — сказал он. Не в пример прочим власть имущим в царстве тьмы, области влияния которые были географически фиксированы, владения Джека были разбросаны в разных местах. И их можно было перегруппировать, но возникали они только, если можно было создать хоть малейшую тень. Джек начал подчинять волну своей воле. Они поменялись ролями, и, конечно, возникло сопротивление. Сила, вынудившая его сражаться, сама превратилась в жертву. Джек наращивал себе голод, открывая свое существо во внешнее пространство, вакуум, поток струйка. Объём был заполнен, а Джек кормился. Ты не имеешь права ничего мне сделать. Ты вещь. Но Джек рассмеялся. Он становился всё сильнее, а сопротивление Валуна ослабевало. Вскоре тот был не в состоянии даже протестовать. Мох стал коричневым раньше, чем ярко вспыхнув догорела свеча, а сияние исчезло. Что бы ни обитало там прежде, оно было мертво. Прежде чем покинуть ложбину, Джек много раз вытер руки о плащ. Глава 3 Сила, перешедшая в Джека, поддерживала его долго. И он начал надеяться, что вскоре выберется из вонючего царства. Холоднее не становилось. А когда он собрался спать, пошел небольшой дождик. Джек свернулся калачиком возле скалы и натянул на голову плащ. Плащ защищал его очень слабо, но Джек смеялся даже, когда вода добралась до его тела. Это был первый дождь с тех пор, как он ушел из Глива. После дождя осталось достаточно луж, чтобы он смог вымыться, напиться и снова наполнить флягу. Джек решил не спать, а идти дальше, чтобы одежда побыстрее просохла. Оно пронеслось мимо его лица так стремительно, что Джек едва успел среагировать. Это случилось, когда он поравнялся с разрушенной башней. От нее отделился клочок тьмы и, быстро вращаясь, начал падать прямо на него. У Джека не хватило времени обнажить меч. Оно пронеслось мимо него и метнулось прочь. Правда, он успел запустить в него теми камнями, что унес с собой, и вторым камнем чуть не попал. После этого он снова поник головой добрых две минуты изрыгал проклятие. Тварь была летучей мышью. Джек бросился бежать, мечтая о тени. На равнине было множество разрушенных башен. Возле одной из них начиналась дорога, которая вела между холмов к горам. Джек, не любивший ходить возле построек, разрушенных ли, нет ли, все равно, потому что в них могли найти приют враги, старался держаться от них подальше. Миновав башню, он подходил к расселине, как вдруг услыхал свое имя. «Джек! Мой Джеки-тень!» – донесся крик. «Это ты! Это и впрямь ты!» Держа руку на рукояти меча, Джек повернулся в ту сторону, откуда доносились слова. «Нет! Нет, Джек! Со старушкой Рози меч тебе ни к чему!» Она стояла так неподвижно, что он чуть не прошел мимо. Сморщенная старуха в черном опиралась на посох возле разрушенной стены. «Откуда ты знаешь мое имя?» Наконец спросил он. «Ты что же забыл меня, миленький? Забыл? Скажи, что нет!» Он глядел на сгорбленную фигуру, накопнул спутанных седых волос. «Сломанная метла», — подумал он. «Она похожа на сломанную метлу. И все же...» Что-то знакомое в ней было. Он не мог понять, что. Джек убрал руку с меча и подошел. «Рози?» Он подошел совсем близко. Наконец он заглянул ей в глаза. «Скажи, что помнишь, Джек?» И он вспомнил. дорогая вдоль побережья, под знаком огненного пестика. Розали?» «Но это было в сумеречных землях так давно?» «Да!» сказала она. Это было давным-давно и очень далеко отсюда. Но я всегда помнила тебя, Джек. У девушки истоверно бывает много мужчин, но помнила я тебя. Что с тобой стало, Джек? Ах, моя Розали, мне отрубили голову, спешу заметить несправедливо. И сейчас я как раз возвращаюсь из Глива. А ты как? Ты ведь смертно Что ты делаешь в жутком царстве Дрэгхэйма? Я ведунья с восточной границ, Джек. Признаюсь, в молодости я была не больно-то умна. Потерять голову из-за одних только твоих обещаний. Но чем старше я становилась, тем больше умнела. Мне пришлось ухаживать за одной старой развратницей, когда та уже не могла работать, и она обучила меня кое-какому искусству. Когда я узнала, что барону нужна ведунья охранять эту часть владения, Я пошла и поклялась ему верности. Говорят, он злой, но к старой Розе он всегда был добрым. Добрее многих, кого она знала. Хорошо, что ты помнишь меня. Потом она вытащила из-под плаща какой-то тряпочный сверток и развернула его на земле. «Садись, поешь со мной, Джек», — сказала она. «Как в старое доброе время». Джек расстегнул перевязь и уселся напротив нее. «Прошло немало времени с тех пор, как ты съел живой камень», — сказала она, протягивая ему кусок сушеного мяса с хлебом. «Поэтому я знаю, что ты голоден. Откуда ты знаешь о моем приключении с камнем?» «Я уже сказала тебе, что я ведунья, в буквальном смысле слова. Я не знала, что ты делаешь. Знала только, что с камнем покончено. Я стерегу эти места для барона и знаю обо всем, что происходит». Я вижу всех, кто идёт по этой дороге. Всё это я сообщаю ему. О, -о, о сказал Джек. Должно же было быть что-то в твоей болтовне о том, что ты не просто человек тьмы, а один из облечённых властью, хотя и бедных, сказала Рози. Мне кажется, что только тот, кто обладает силой, может съесть этот камень. Значит, когда ты распускал хвост перед бедной девушкой, ты не врал. «Остальное, может, и в раке, но это...» «Что остальное?» Спросил он. «Например, то, что в один прекрасный день ты за ней вернешься, и вы поселитесь в Шэдоу замке, который не видел никто из смертных. Ты пообещал ей это, и она много лет ждала. Потом однажды ночью в гостинице заболела старая распутница. Девушка, а ей было уже немало, задумалась о своем будущем и заключила сделку» чтобы научиться ремеслу получше. Некоторое время Джек молча смотрел в землю. Он проглотил хлеб, который жевал, а потом сказал «Я возвращался». «Я вернулся, но никто не помнил мою розыри». Все изменилось, люди были не те, и я снова ушел. Она хихикнула «Джек! Джек!» сказала она «Твоя утешительная ложь теперь вовсе ни к чему». «Для старухи ничего не значит то, чему верила молоденькая девчонка». «Ты говоришь, что стало ведуней?» – сказал он. «Ты что же, отличаешь ложь от правды только по догадкам?» «Я не хотела бы применять искусство против силы», – начала она. «А ты примени», – сказал Джек и еще раз заглянул ей в глаза. Она прищуривалась наклонилась вперед, не отрывая своего взгляда от его глаз. Это вызвало у Джека ощущение падения. Стоило ей отвести глаза, и оно исчезло. Розия склонила голову к правому плечу. «И правда ты возвращался?» Сказала она. «Я же сказал тебе!» Джек взял хлеб и начал шумно жевать, чтобы не замечать, как ее щеки стали мокрыми. «Я забыла!» Наконец сказала она. «Я уже забыла, как мало значит время для людей тьмы!» «Вы просто не считаете годы!» «Ты однажды решил вернуться к Розе и не подумал, что она может состариться, умереть или уехать?» «Теперь я поняла, Джеки. Ты привык к вещам, которые не меняются. Сила остается силой. Ты можешь сегодня убить кого-нибудь. А спустя 10 лет обедать с ним, хохоча над вашей дуэлью и пытаясь вспомнить, что было ее причиной. «Да, хорошая у тебя жизнь!» У меня нет души. А у тебя есть... Душа? Она засмеялась. Что такое душа? Я никогда не видала ее. Почем я знаю, есть она или нет? А даже если есть, что мне было от нее, Прокул? Я бы мигом продала ее, если бы могла стать такой, как ты. Хотя тут мое искусство бессильно. Прости, сказал Джек. Некоторое время они ели молча. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — сказала она. «О чем?» «Шэдовгарты правда существует?» — сказала она. «Замок с высокими стенами, залами, полными теней, невидимый для твоих врагов и для друзей тоже. Ведь ты хотел забрать ту девушку туда?» «Конечно», — ответил он и стал смотреть, как она ест. «У нее не хватало многих зубов. Она часто облизывала губы и причмокивала». Но вдруг сквозь сетку морщин Джек увидел лицо той девчонки, какой она была когда-то. Когда она улыбалась, сверкали белые зубы, волосы были длинными и блестящими, как небо между звезд. А голубые глаза были как небо над дневной стороной планеты, как небо, на которое он чистенько смотрел. Ему нравилось думать, что все это было только для него. «Ей долго не протянуть», — подумал он. Девичье лицо исчезло, и он увидел дряблую кожу у нее под подбородком. «Конечно», — повторил он, — «а теперь я тебя нашел. Ты вернешься со мной? Прочь из этой проклятой страны в царство уютных теней. Приведи остаток своих дней со мной. Я буду добр к тебе». Она разглядывала его лицо. «И ты сдержишь свое слово столько лет? Теперь». «Когда я стала уродливой старухой...» «Давай перейдем границу и вернемся в сумеречные земли вместе!» «Зачем тебе это? Ты знаешь!» «Дай руки, быстро!» — сказала она. Он протянул руки, и она ухватилась за них, повернув ладонями вверх. Наклонившись вперед, Рози изучала их. А, бесполезно!» — сказала она. «Я не могу читать по твоей руке, Джек!» Руки вора слишком много работают всей линии, неверны. Хотя это сильно настрадавшиеся руки. «Рози, ты увидела там что-то, о чем не хочешь говорить? Что это? Не доедай. Бери хлеб и беги. Я слишком стара, чтобы пойти с тобой. Очень мило с твоей стороны меня пригласить. Той девчонке понравился бы шадоугард, но я собираюсь провести остаток своих дней здесь» впереди торопись и прости меня если сможешь простить за что она поднялась и поцеловала его руки увидев, что сюда идет тот, кого я ненавидел все эти годы я с помощью искусства послала сообщение и решила задержать тебя здесь. Теперь я знаю, что была не права но стражники барона должно быть уже спешат сюда. «Иди по этой дороге ни за что не останавливайся!» «Ты можешь обойти их с другой стороны!» «Я постараюсь вызвать бурю и сбить их с твоего следа!» Он вскочил и помог ей подняться. «Спасибо!» — сказал он. «Но что ты увидела на моей ладони?» «Ничего!» «Розари, скажи!» «Не имеет значения, поймают ли они тебя!» — сказала она. «Потому что тебе предстоит встреча с силой страшнее барона!» А с ним ты тоже встретишься. Что бы ни случилось, это будет решающим Не давай своей ненависти привести тебя к машинам, которые думают как люди, только быстрее. Слишком большие силы вовлечены в игру, а они не могут идти рядом с ненавистью. Такие машины существуют только на дневной стороне. Я знаю. Иди же, Джеки, иди! Он поцеловал ее в лоб. «Как-нибудь встретимся», – сказал он и, повернувшись, бросился к дороге. Розви смотрела, как он уходит, и вдруг почувствовала, что на долины пронесся холодный ветер. Холмы, склоны которых сперва были пологими и поднимались медленно, теперь стояли вокруг Джека, как башни. Он бежал и видел, как они сменяют высокие каменные стены. Дорога ширилась, сужалась, опять становилась широкой. Наконец он справился со своей паникой и взял себя в руки. Джек перешел на шаг. Не было смысла быстро уставать. Медленный, ровный шаг позволил бы ему пройти немало, прежде чем усталость возьмёт верх. Он глубоко дышал и прислушивался нет ли погони. Ничего не было слышно. По скале справа от него скользнула длинная чёрная змея. Она исчезла в расселении и больше не появлялась. В небе горела одинокая звезда. В ее свете и вкрапления разных пород блестели, как стекло. Он подумал о Розе и удивился. Что значит иметь родителей? Быть ребенком, зависеть от кого-то, чтобы жить? Джек задумался, каково быть старым. Значит, умрешь и больше не вернешься. Вскоре эти мысли, как и все прочие, утомили его. Ему очень хотелось завернуться в плащ, лечь и уснуть. Чтобы не заснуть, он считал шаги тысячу, потом еще тысячу. он тер глаза, спел несколько песенок, думала идея женщинах о своих самых крупных кражах, проигрывал в уме пытки и наконец подумал об бываем. стены вскоре стали ниже. Он шел под однужия холмо, таких же как те от которых началась дорога. погони все еще не было. джек надеялся, что это означает, что его не схватят в пути, Только бы добраться до открытой местности, а уж там он сумеет найти множество укрытий. Над головой загремело и, посмотрев наверх, он увидел, что звезды начали скрываться в тучах. Джек сообразил, что облака собираются очень быстро и вспомнил обещание Розали постараться вызвать бурю и замести его следы. Когда блеснула молния, грянул гром и первые капли дождя упали на землю, он улыбнулся. Садя с тропы, Джек еще раз вымок насквозь. Буря, казалось, не собиралась втихать. Видно было скверно, но ему показалось, что он вышел на такую же равнину с разбросанными по ней скалами, как та, которую он оставил по ту сторону гор. Джек почти на милю отклонился от своего курса. Самый выгодный маршрут, чтобы уйти из владения барона. Потом он заметил несколько валунов. Джек устроился на сухой стороне самого большого и уснул. разбудил его цокот копыт. Он полежал, переслушиваясь, и определил, что звук идет от дороги. Джек вытащил меч и положил рядом. Дождь еще шел, хотя и потише. Издалека время от времени доносились раскаты грома. Цокот копыт затихал. Он прижал ухо к земле, вздохнул, потом улыбнулся. Он все еще был в безопасности. Несмотря на то, что всё тело болело и протестовало, Джек поднялся и пошёл дальше. Он решил идти, пока идёт дождь, чтобы уничтожить как можно больше следов. В тёмной грязи сапоги Джека оставляли углубления, одежда липла к телу. Он несколько раз чихнул и вздрогнул от холода. Ощутив странную боль в правой руке, он опустил глаза и увидел, что всё ещё сжимает меч. Джек насухо вытер клинок полой плаща и спрятал его в ножны. В просветах между тучами он отыскал знакомые созвездия. По ним он снова взял курс на восток. Дождь постепенно перестал. Джек был весь в грязи, но продолжал идти. Одежда начала просыхать, а обившая его озноб почти прошел. Позади него снова возник и затих сок от копыт. «Зачем тратить столько сил на поимку одного человека?» – удивился он. Когда он возвращался в прошлый раз, все было иначе. Правда, раньше он никогда не ходил этой дорогой. То ли пока я был мертв, я стал очень важной персоной, решил Джек. То ли люди барона охотятся на возвращающихся просто из спортивного интереса. В любом случае, Джек счел за лучшее не связываться с ними. Что имела в виду Розали, когда говорила, что неважно поймают меня или нет. Если это действительно так... Это очень странно. Время шло. Он оказался на еще более высокой каменистой террасе. Грязь осталась внизу позади него. Джек начал искать место для отдыха, но это была равнина, и он предпочел идти дальше, нежели быть пойманным на открытой местности. Продвигаясь вперед, он заметил в отдалении нечто, напоминающее каменную изгородь. Приблизившись, Джек увидел, что эти камни были действительно соседних, а промежутки между ними, казалось, были одинаковыми. Похоже, форма камней не была результатом действия сил природы. Скорее, их вытесал какой-то маньяк, зациклившийся на пятиугольниках. Джек нашел себе место для отдыха у ближайшего камня, где было сухо и заснул. Ему снова снились дождь и гром. Гром гремел, не переставая, и от этого содрогалась вся вселенная. Потом Джек очень долго находился на грани сна и бодрствования. И все равно он чувствовал, что чего-то не хватает, хотя точно не знал чего и почему. «Вот оно что, я не промок!» Удивленный и раздраженный решил он. Потом вслед за гром он вернулся в свое тело. Голова и упокоилась на откинутой руке. В мгновение он лежал, совсем проснувшись, а потом скачал на ноги, сообразив, что на его след напали. Показались всадники. Джек насчитал семерых. Он отбросил плащ за спину. В руке очутился меч. Потом он пальцами взъерошил волосы и протер глаза. И стал ждать. Высоко в небе за его левым плечом разгоралась звезда. Джек решил, что удирать пешим от всадников смысла нет. Особенно, когда негде спрятаться. Они просто будут гнать его, пока он не сваливается на землю а тогда усталость не даст ему достойно сразиться и хоть нескольких из них отправить в Глиф. Поэтому он ждал, раздосадованный, что небо светлеет. Кони дьявольских всадников в черном высекали копытами искры из камней. Высоко над землей на него, как горсть раскаленных углей, неслись их глаза. Из ноздрей вырывались струйки дыма, а иногда пронзительный свист. с ними, Опустив к земле голову и вытянув хвост, молча бежала похожая на волка тварь. Там, где Джек, подходя к камням, сворачивал, она тоже меняла направление. «Ты первая!» Сказал он, поднимая меч. При звуке его голоса тварь подняла морду, взавыла и рванулась, обгоняя всадников. Пока она прибежалась, Джек отступил на четыре шага и прижался спиной к камню. Он высоко занес меч, словно собираясь рубить, и обеими руками стиснул рукоять. Из открытой пасти этой твари свешивался язык, а почти человечья ухмылка открывала огромные зубы. Когда она прыгнула, Джек опустил меч, описав им полукруг, и задержал его перед собой, упершись локтями в камень. Тварь не рычала, не выла и не лаяла. Напоровшись на меч, она завизжала. Удар вышел из Джека воздух и раскровенил упиравшиеся в камень локти. На мгновение он начал отключаться, но визг и едкий запах, исходившие от твари, удержали его в сознании. Мгновение и тварь замолчала. Она дважды дернулась на лезвие, содрогнулась и сдохла. Джек встал на труп ногой и, с силой повернув, вытащил меч. Потом он снова занес его и повернулся лицом к подъезжавшим всадникам. Они избавили темп, натянули по воде и остановились в какой-нибудь дюжине шагов от него. Их предводитель, лысый, маленького роста и совершенно необъятный, спешился и пошел вперед. Увидев окровавленную тварь, он покачал головой. «Не стоило убивать Шандера», – сказал он. Голос был хриплым и грубым. «Он не хотел причинить тебе вред, только обезоружить». Джек рассмеялся. Мужчина посмотрел на него снизу вверх. Желтый огонь в глазах говорил, таящаяся в нем в силе. «Ты дразнишь меня, Вуар!» Сказал он. Джек кивнул. «Если вы возьмете меня живым, я, несомненно, много претерплю от твоей руки!» Сказал он. «Не вижу причин скрывать свои чувства, барон!» «Я смеюсь над тобой, потому что ненавижу!» «Что, тебе нечего делать, кроме как гоняться за возвращающимися?» Барон вступил и поднял рву. Поэтому знак выспешались остальные. Ухмыляясь, он вытащил меч и сказал: « Ты нарушил границу моих владений, верно? Это единственный путь изгливо, сказал Джек. «Всем, кто возвращается, приходится пройти через них. Да, сказал барон, И те, кого я арестую, должны заплатить пошлину, то есть прослужить мне несколько лет. Всадники обошли Джека с флангов, образовав полукруг. «Отдай меч, человек, тень», — сказал барон. «Если мы отнимем у тебя оружие, ты вряд ли сумеешь покалечиться в схватке». «Мне бы не хотелось иметь вечную слугу». Пока барон говорил, Джек сплюнул. Двое из людей барона посмотрели наверх, да так и остались старащиться в небо. Подозревая, что так они хотят отвлечь его внимание, Джек не стал смотреть, что там такое». Но тут задрал голову еще один, и увидев это, сам барон посмотрел на небо. Краем глаза Джек заметил появившееся высоко в небе свечение. Тогда он поднял голову и увидел быстро приближавшийся к ним большой шар. Чем ближе он был, тем больше и ярче становился. Джек быстро опустил глаза. чтобы это ни было, такой шанс упускать было нельзя. Он бросился вперед и снес голову крайнему справа, который стоял в глазе на шар. Ему удалось раздробить череп еще одному, тот слишком медленно поворачивался, после этого барон и четверка оставшихся развернулись и кинулись на него. Джек отступал, парируя удары со всей возможной быстротой, не решаясь на ответные выпады, он попытался обойти камень слева от себя, желая вымотать их, но они двигались слишком быстро и Джек обнаружил, что Каждый удар, который он отражал с близкого расстояния, теперь причинял ладони мучительную боль. А по руке пошли мурашки. С каждым ударом меч казался все тяжелее. Они начали прорывать оборону. На плечах, руках и бедрах Джека появились небольшие порезы. В его мозгу возникло и исчезло видение навозных ям. Потому с какой ярости они нападали, он понял что теперь они хотят не взять его в плен, а отомстить за погибших. Сообразив, что еще немного, и его изрубят в куски, Джек твердо решил при малейшей возможности захватить с собой вгли в барона. Он приготовился кинуться на него, как только в бароне Дрэгхейма наметится брешь. «Лучше бы это случилось поскорее», – подумал Джек, потому что с каждой проклятой минутой он слабел, словно чувствуя это. Барон дрался осторожно, все время защищаясь. Нападали его люди. Хватая ртом воздух, Джек решил, что больше ждать не может. И все кончилось. Мечи стали слишком горячими, чтобы их удерживать, когда по клинкам заплясало синее пламя. Они с криком выпустили их из рук. И тогда вспышка белого света над головами ослепила их. От мечей искры, а он озаре щекотал запах горелого. «Барон!» Раздался сладкий, как мёд, голос. «Ты нарушил границы моих владений и пытался убить моего пленника. Что ты скажешь в своё оправдание?» Когда Джек узнал этот голос, его охватил страх. Глава 4. Джек искал тени, а перед глазами его плясали точки. Свет исчез так же быстро, как и появился, и наступившая за ним тьма оказалась почти абсолютной. Он попытался воспользоваться этим и добраться до скалы. Он начал ее обходить. «Твоего пленника?» — услышал он вопль барона. «Он мой!» «Мы долго были добрыми соседями, барон. С тех пор, как я последний раз давал тебе урок географии», — сказала фигура, стоявшая на вершине скалы. Теперь ее можно было различить. Возможно, требуется повторное обучение. Эти скалы – граница между нашими владениями. Пленник стоит на моей стороне. И должен добавить, ты со своими людьми тоже. Ты, конечно, уважаемый гость, а пленник, разумеется, мой. Лорд, сказал барон. Эта граница всегда была спорной. Да, будет тебе известно что я преследовал этого человека на своей земле. Вряд ли честно с твоей стороны влезать в это. «Честно?» – донесся в ответ смех. «Не говори мне о честности, сосед!» И не называй этого пленника человеком. «Мы оба знаем, что на границе кончается наша сила. Сила, а не законы или договоры. Там, куда из Даджин достает моя сила, земля моя». То же самое касается тебя в твоих владениях. Если ты хочешь состязаться, чтобы пересмотреть границу, давай. Что касается пленника, тебе известно, что и сам он наделен силой, одной из немногих подвижных сил. Он черпает ее не из определенного источника, а из сочетания света и тьмы. Тот, кто изловит его, не может не получить выгоды, поэтому он мой. Ты согласен со мной? «Повелитель, падали. Или мы немедленно начнем пересмотр границы?» «Я вижу, сила не покинула тебя. И значит, мы на моей территории. Иди домой, барон!» Обойдя вокруг скалы, Джек спокойно направился в темноту. Ему представился случай проскочить обратно через границу и, может быть, вызвать драку, но в любом случае он становится чьим-то пленником. Путь только один. Лучше удрать». Он пошел быстрее. Оглянувшись, Джек увидел нечто, что могло означать продолжение спора, поскольку барон топал ногами бурно жестикулировал. Он слышал его сердитые крики, хотя отошел слишком далеко для того, чтобы разбирать слова. Зная, что его отсутствие будет оставаться незамеченным еще недолго, Джек побежал. Он взобрался на небольшой холм и, проклиная потерю меча, сбежал с его восточного склона. Он быстро устал, но заставил себя идти, остановившись только, чтобы вооружиться парой нетяжелых камней. Потом на какое-то мгновение перед ним упала его длинная тень, и он остановился, оглядываясь. Над холмом появилось сияние, в котором, поднимаясь и опускаясь, словно пепел или сорванные ветром листья, плясали раи летучих мышей. Прежде чем он сумел использовать тень, Свет потыскнел и опять воцарилась тьма. Определяясь, Джек посмотрел на звезды и заторопился дальше, отыскивая по дороге убежище. Он знал, что будет погоня. Он продолжал оглядываться, но сияние больше не повторялось. Он задумался, чем же закончился конфликт. Барон, несмотря на свою звериную внешность, был известен как довольно чувствительный субъект. Кроме того... Ситуация на границе указывала на то, что оба спорщика были одинаково далеки от источников своей силы. Неплохо было бы, решил он, если бы они уничтожили друг друга. Хотя вряд ли. А жаль. Понимая, что к этому моменту его отсутствие там уже заметили, и что единственное, что может остановить погоню, это начавшаяся драка, он взмолился, чтобы скандал оказался затяжным. Заодно он отметил, что идеальным выходом была бы смерть или тяжкие повреждения у обеих участвующих сторон. Словно насмешку над его мольбой, очень скоро мимо промелькнул темный силуэт. Джек запустил в него оба камня, но оба раза промахнулся. Решив не идти по прямой, он свернул влево и пошел в этом направлении. Шел он медленно, экономя силы, пот высох, и он снова почувствовал озноб. Но только ли поэтому? Кажется, темный силуэт преследовал его слева на некотором расстоянии. Стоило повернуть голову, как он исчезал. всё таки глядя прямо перед собой, Джек уголком глаза уловил некоторое движение. Вскоре силуэт очутился рядом с ним. Джек почувствовал его присутствие, хотя едва различал его. Поскольку тот больше не двигался, Джек приготовился защищаться при первом же прикосновении. «Можно узнать, как ты себя чувствуешь?» Раздался мягкий, приятный голос. Подавив дрожь, Джек сказал, «Я голоден, хочу пить и устал». «Какая жалость!» «Я прослежу, чтобы вскоре это прошло». «Почему?» «Мой обычай – оказывать гостям все почести». «Я не знал, что я чей-то гость». «Все, кто попадают в мои владения, мои гости, Джек». «Даже те, кто раньше пренебрёг моим гостеприимством!» «Приятно слышать!» «Особенно если это значит, что ты поможешь добраться до восточной границы твоих владений по возможности быстро и спокойно!» «Мы обсудим это после обеда!» «Отлично!» «Сюда, пожалуйста!» Он взял вправо, и Джек последовал за ним, понимая, что больше ничего не остаётся». По дороге ему удалось мельком увидеть смуглое красивое лицо, наполовину освещенное светом звезд, наполовину скрытое высоким круглым воротом плаща. Глаза напоминали лужицы воска, которые натекают вокруг фитилей черных свечек, горячие, темные и влажные. С неба все время срывались летучие мыши и исчезали в складках плаща. После долгого молчания спутник Джек указал на видневшееся впереди возвышение. «Сюда?» – сказал он. Джек кивнул и посмотрел на холм со срезанной вершиной. Малая средоточия сила решил он, и находится в пределах досягаемости хозяина. Медленно карабкаясь вверх, они приближались к нему. Когда Джек поскользнулся, то почувствовал на своем локте сильную руку, вернувшую ему равновесие. Он заметил, что сапоги его спутника уступали бесшумно, хотя под ногами был гравий. Наконец он спросил, а что с бароном? Барон умный человек, он поехал домой. Блеснув мгновенно белозубой усмешкой, ответил его спутник. Они добрались до вершины и направились к ее центру. Темная фигура вытащила меч и начертила им на земле знаки. Некоторые были знакомы Джеку, Затем он сторонил Джека движением руки и провел большим пальцем по клинку так, чтобы его кровь попала в центр узора. При этом он произнес несколько слов. Потом он обернулся и жестом велел Джеку подойти и снова стать рядом с ним. Он очертил вокруг них окружность и снова повернулся к узору. После произнесенных слов тот вспыхнул в них под ногами. Джек старался не смотреть на пылающие линии. Но узор притягивал его взгляд, и он начал следить за ним глазами. Когда рисунок полностью овладел его разумом, вытеснив все остальное, он почувствовал оцепенение. Казалось, он движется внутри узора, он его часть. Кто-то подтолкнул его, и он упал. Он стоял на коленях среди сияний и блеска, и множество людей дразнили его. Нет... Те, кто передразнивали его малейшие движения, были всего лишь отражениями. Джек потряс головой, желая вернуть ясность мыслей, и тогда понял, что окружён зеркалами и ярким светом. Он встал, рассматривая неясную панораму. Он находился почти в центре большой многогранной комнаты. Все грани были зеркальными, так же как бесчисленные ячейки потолка и сияющий пол. Откуда шел свет, Джек не знал. Может быть его источали сами зеркала? Неподалеку от стены справа был накрыт стол. Идя к нему, Джек понял, что поднимается в горку, хотя избыточного напряжения мышц не чувствовал и равновесие не терял. Тогда он торопливо миновал стол и продолжал идти, как полагал по прямой. Стол был позади него, затем над ним. Через несколько сот шагов Джек свернул направо и опять пошел к столу. Результат был прежним. Ни окон, ни дверей не было. Имелись стол, кровать и стулья. Они стояли возле разбросанных по комнате небольших столиков. Похоже было, что его заключили в огромный драгоценный камень, полный сияния. Его отражение и отражение отражения уходили в бесконечность. И куда бы он ни посмотрел... Везде был свет. Тени нигде не должно было быть и не было. Узник того, кто однажды уже убил тебя, подумал, конечно, неподалеку от источниковой силы, в клетке сделанную специально для тебя, скверно. Очень скверно. Вдруг повсюду началось движение. Зеркала на мгновение показали его бесконечность, потом опять все замерло. Джек огляделся, отыскивая результат этих перемещений. Теперь на висевшем перед ним столе стояли мясо, хлеб, вино и вода. Встав на ноги, он почувствовал легкое прикосновение к плечу. Джек мигом обернулся и ему с поклоном улыбнулся повелительный топырей. «Кушать подано», – сказал он, указывая на стол. Джек кивнул, подошел вместе с ним к столу, уселся и принялся наполнять тарелку. «Как тебе квартира?» «Очень забавная», — ответил Джек. «Кроме всего прочего, как я заметил, тут ни окон, ни дверей». «Да». Джек принялся за еду. Его аппетит был подобен пламени, которое невозможно унять. «После своего путешествия ты выглядишь не слишком хорошо, знаю. Позже я пришлю тебе ванну и чистую одежду. Спасибо. Не за что». «Я хочу, чтобы ты чувствовал себя комфортно, а пробыть здесь тебе придется, несомненно, долго». «Как долго?» – спросил Джек. «Кто знает? Возможно, годы. Понятно». Джек задумался. «Если я нападу на него с ножом для мяса, сумею ли я его убить? Или сейчас он слишком силен для меня? Сумеет ли он мгновенно умножить свои силы? А если я добьюсь своего, найду ли я выход отсюда?» «Где мы?» – спросил Джек. Повелитель Нитопырей улыбнулся. Он расстегнул тяжелую серебряную цепь, которую носил на шее. С нее свисал сверкающий драгоценный камень. Он склонился вперед и протянул руку. «Посмотри-ка на него, Джек!» – сказал ему. Джек дотронулся до камня кончиками пальцев, взвесил его, повертел. «Ну, стоит он того, чтобы его украсть?» «Само собой! Что это за камень?» «Собственно говоря, это не камень. Это... это комната. Погляди, какой он формы». Джек проделал это, переводя взгляд с камня на стены и обратно. «Его форма очень напоминает эту комнату, они идентичны. Так и должно быть, ведь это одна и та же вещь. Не понимаю. Возьми, поднеси к глазам. Посмотри, что в него внутри». Джек поднёс камень глазам, прищурился и уставился внутрь. «Внутри?» – сказал он. «Крохотная копия этой комнаты! Посмотри на стол!» «Вижу! Я вижу, как мы сидим за столом!» «Я, я рассматриваю этот камень!» «Отлично!» – повелитель нетопори и зааплодировал. Джек выпустил камень из рук, и его собеседник вернул тот на место. «Посмотри, пожалуйста!» – сказал он. Он взял камень свободной рукой и стиснул в кулаке. Наступила тьма. Она пришла лишь на миг и исчезла, как только он разжал пальцы. Тогда он достал из-под плаща свечу, закрепил в подсвечнике и на столе и зажег. Потом поднес свисающий с цепочки камень пламени. В комнате стало тепло, даже слишком. Через некоторое время жара стала угнетающей, и Джек почувствовал, что в ногу выступили капли пота. «Хватит!» – сказал он. «Вовсе и ни к чему нас поджаривать!» Повелитель Нитопырей убрал пламя и окунул камень в графин с водой. Сразу же стало прохладно. к мы?» – повторил Джек. «Да вот, я ношу нас на шее!» – ответил Повелитель Нитопырей, снова надевая цепочку. «Хороший фокус!» «И где же ты сейчас?» «Здесь». «В камне?» «Да». «А камень у тебя на шее?» «Конечно!» Да, фокус неплохой. Выдумать и осуществить это мне удалось быстро. В конце концов, я, несомненно, один из способнейших. Хотя много лет назад несколько моих ценных манускриптов по искусству были украдены. Какое несчастье! Я полагал, ты более тщательно охраняешь подобные документы. Их хорошо охраняли, но был пожар. Время замешательства вор сумел взять их и исчезнуть в тени. «Ага», — сказал Джек, прикончив последний кусок хлеба и потягивая вино. «Вора поймали?» «О, да! И казнили!» «Но я с ним еще не покончил. да?» — сказал Джек. «И что же ты думаешь делать?» «Я собираюсь свести его с ума», — сказал повелитель Нитопырей, играя вино в своем кубке. «Может быть, он уже сошел с ума?» «Разве клептомания не болезнь психики?» Его собеседник покачал головой. «Не в этом случае», – сказал он. «Для этого вора это вопрос гордости. Ему нравится перехитрить власть имущих и завладеть их собственностью. Это, похоже, укрепляет его уверенность в себе. Если подобное желание – психическое расстройство, значит им страдает большинство. Хотя в его случае желание часто бывает удовлетворено». Удача сопутствует ему, поскольку он обладает кое-какой силой и применяет ее жестко и без жалости. Я с огромным удовольствием понаблюдаю, как постепенно он спятит в конец. Чтобы укрепить свою гордость и уверенность в себе, в части. Кроме того, это вселит в него некоторое почтение к богине правосудия и пойдет на пользу обществу в целом. Джек засмеялся. Его собеседник только улыбнулся. «Как же ты намерен этого добиться?» Наконец спросил он. «Я заточу его в тюрьму, откуда нет выхода. Там ему совершенно нечего будет делать, он будет просто существовать. Время от времени я стану помещать туда определенные вещи и удалять их. Вещи, которые с течением времени начнут все сильнее завладевать его мыслями. Начнутся приступы ярости и периоды депрессии». «Я сломаю самоуверенность этого задаваки и с корнем вырву его гордыню!» «Ясно, ясно», — сказал Джек. «Это звучит так, будто ты дал, но собирался проделать это. Можешь не сомневаться». Джек оттолкнул пустую тарелку, откинулся на спинку стула и пересчитал окружавшие их отражение «По-моему, дальше ты, пожалуй, заявишь, что твою брикушка легко не означает потерять во время океанской прогулки». «Зарыть в землю, сжечь или скормить свиньям?» «Нет. Как ты только что сообразил?» Повелительный топырей поднялся, небрежно махнув рукой куда-то наверх. «Я вижу, тебе доставили ванну», — сказал он. «И пока мы обедали, приготовили чистую одежду. Я удаляюсь. Займись собой». Джек кивнул и поднялся. Тут под столом раздался глухой стук, за которым последовал дребезжание и короткий резкий вопль. Джек почувствовал, что его ухватили за лодыжку. Потом начутился на полу. «Прочь!» – крикнул поверитель нетопырей, быстро ободевая круг стола. «Назад!» – я сказал! Из складок его плаща вырвались тучи нетопырей и ринулись на то, что было под столом. Оно от ужаса завизжало и так стиснуло лодыжку Джека, что ему почудилось, будто кости разваливаются в порошок. Он поднялся и начал нагибаться вперед. Потом увидев это, он на миг остолбенел, и тут была бессильна даже боль. Существо было белым, голым, блестящим и все в синяках. Увелительный топори пнул его, и оно выпустило Джека. Но прежде чем оно успело заградиться скрещенными руками, Джек мельком увидел его перекошенное лицо. Похоже, это создание было задумано как человек, но так до конца им и не стало. По нему словно прошлись, перекрутили его, а в оплывшей голове, как в сыром тесте, проткнули дыры. Сквозь прозрачную плоть его торса виднелись кости. Короткие ноги были толщиной с дерева и заканчивались дискообразными ступнями. С них свисало множество длинных пальцев, похожих на червей или на корни. Руки были длиннее тела. Это был раздавленный слезняк нечто замороженное и оттаившее, прежде чем пропеклось было...» «Это Боршин», — сказал поверитель Нетопырей, протягивая руки к визжащему существу, которое, казалось, не могло решить, кого боится больше — летучих мышей или их хозяина. Оно колотилось головой о ножки из стола, пытаясь ускользнуть от обоих. Поверитель Нетопырей сорвал с груди камень и запустил он существо, бормоча при этом проклятием. Оно исчезло, оставив после в себя лужицу мочи. Мыши вновь пропали в одеждах своего господина. Он улыбнулся Джеку. «Что?» – спросил Джек. «Такой боршин!» Некоторое время повелитель Нетопыри рассматривал свои ногти. Потом он сказал. «На дневной стороне планеты ученые уже некоторое время пытаются создать искусственную жизнь. Но до сих пор безуспешно. Я собирался добиться успеха с помощью волшебства там, где их наука бессильна», – продолжал он. Я долго экспериментировал, потом попробовал. Ничего не вышло, или скорее вышло наполовину. Результат ты только что видел. Я избавился от своего мертвого гомункулуса, отправив его в навозные ямы Глива, но однажды он ко мне вернулся. Я не могу приписать себе честь его оживления. Силы, питающие нас здесь, каким-то образом стимулировали его. Я не думаю, что Боршин и вправду живое существо в обычном смысле слова. Это одна из тех вещей, предназначенной, чтобы пытать твоего врага, о которых ты говорил? Да, поскольку я обучил его двум вещам. Бояться меня и ненавидеть моего врага. Правда, на этот раз я его сюда не приводил. Он приходит и уходит сам своими путями. Но я не думаю что они достигают этого места этим я еще займусь а пока что он сможет являться сюда когда вздумает болит что так тогда нельзя ли мне иметь при себе оружие увы у меня нет оружия чтобы тебе одолжить понятно теперь я лучше пойду купайся на здоровье и еще одно сказал джек что спросил тут лаская пальцами камень У меня тоже есть враг, которому я должен отомстить. Не стану утомлять тебя подробностями, но должен сказать, что моя месть превзойдет твою. Правда? Интересно узнать, что у тебя на уме. Я постараюсь, чтобы ты непременно узнал. Оба улыбнулись. Тогда до скоро, Пока. Поверительный топори исчез. Джек вымылся, долго просидев в теплой блестящей воде. Накопившаяся за время его путешествия усталость, казалось, овладела им мгновенно. Только мощным усилием воли ему удалось встать, вытереться и дойти до постели, на которую он рухнул. Он слишком устал для того, чтобы должным образом ненавидеть или обдумывать побег. Он спал и видел сны. Ему снилось, что он держит великий ключ к Альвинию, ключ от хаоса и порядка, и им отпирает небо и землю, море и ветер приказывая им обрушиться на хай и ее хозяина со всех концов света. Ему снилось, что родилось в пламе, тьмы оказался навеки в его сердце, как муравей в янтаре, но живой, способный чувствовать и лишенный сна. Он, будучи возбужден до предела, вдруг услышал бормотание великой машины. От этого знамение он застонал по стенам, На пропитанных потом постели заметалось множество Джеков. Глава 5. Джек сидел на стуле возле постели, вытянув ноги и сыпив пальцы под подбородком. Он был одет в красно- черно белый костюм Шута, украшенный бриллиантами. Носки и винного цвета были загнуты и заканчивались шнурками, от которых Джек оторвал бубенчики. Колпак с бубенчиками он выбросил в помойное ведро. «Теперь, когда угодно», — решил он, — «надеясь, Боршин за ним не пойдет». На столе стояли остатки завтрака, его 31-й трапезы в этих стенах. Воздух был холоднее, чем ему бы хотелось. С тех пор, как Джек очутился здесь, Боршин приходил трижды. Он появлялся внезапно и, пуская слюни, пытался схватить Джека. Каждый раз Джек отгонял его стулом, кричая изо всех сил, и каждый раз через несколько минут появлялся поведительные тупыри и забирал эту тварь, извиняясь за причинённые неудобства. После первого же такого визита Джек стал плохо спать, зная, что в любой момент он может повториться. Еду доставляли регулярно. Она была весьма однообразной, но он машинально съедал ее, думая о другом. Позже он так и не смог вспомнить, что это было, да и не хотел вспоминать. Он размышлял, теперь скоро. Чтобы не раскиснуть, Джек делал гимнастику. Он уже набрал часть потерянного им веса. Он боролся со скукой, выстраивая и отвергая множество вариантов побега и мести. Потом он вспомнил слова Розали и решил, что делать. Воздух словно наполнился мерцанием, а рядом возник такой звук, словно по кубку постукивали ногтем. Рядом с ним очутился повелитель нетопырей, и на этот раз он не улыбался. «Джек!» – сразу же приступил к делу. «Ты разочаровываешь меня!» «Что ты пытался сделать? Прости!» «Ты только что проговорил какое-то слабое заклинание. Ты правда думаешь, что здесь, в Хай-Даджен, я не замечу попытку воспользоваться искусством?» «Только в том случае, если она будет успешной», — сказал Джек. «Что явно не так. Ты все еще здесь. Конечно. Ты не можешь не разрушить эти стены, ни пройти сквозь них. Я уже понял». Тебе не кажется, что ты поправился? Немного. Тогда, наверное, пора ввести в твое окружение дополнительные элементы. Ты не сказал мне, что есть еще один Борщин. Его собеседник издал смешок, и откуда-то появилась летучая мышь. Она несколько раз облетела вокруг него и повисла на цепочке, которая была в него на шее. Нет, я имел в виду не это, сказал он. «Я размышляю, насколько у тебя хватит чувства юмора». Джек, лениво оттирая с указательного пальца правой руки пятнышка сажи, пожал плечами. «Когда ты это выяснишь, дай мне знать», — сказал он. «Ты будешь одним из первых, дай его слово». Джек кивнул. «Я бы предпочел, чтобы ты оставил свои упражнения в магии», — сказал повелитель неутопырей. В такой сильно изменившейся атмосфере последствия могут быть весьма суровыми. «Буду иметь это в виду», – сказал Джек. «Великолепно!» извини, что помешал. занимаясь своими делами. Адью!» Джек не ответил, потому что был один. Через некоторое время в его окружении появился дополнительный элемент. Осознав, что он не один, Джек внезапно поднял глаза – При виде ее рыжих волос и полуулыбки, он на миг от неожиданности чуть не поверил. Потом он встал, подошел к ней, отошел в сторону и рассмотрел ее с нескольких точек. Наконец он сказал, «Отличная работа! Передай своему создателю мои поздравления! Ты прекрасная копия моей леди Ивен из крепости Холдинг!» «Я не копия и не твоя леди!» – сказала она, делая реверанс. «Как бы там ни было, ты принесла мне свет», — сказал он. «Могу я предложить тебе сесть?» Усадив ее, он пододвинул второй стул и выстелся слева от нее. Откинувшись на спинку, он внимательно разглядывал ее. «Ну, а теперь ты, может быть, объяснишь то, что сказала?» — сказал он. «Если ты не моя Ивэн и не двойник, созданный моим врагом, чтобы досадить мне, то что ты такое?» или выражаясь более деликатно «Кто ты?» «Я?» «Ивен из крепости Холдинг, дочь Лорет и неумирающего полковника», ответила она, все еще улыбаясь. И только тогда он заметил, что с ее серебряной цепочки свисает странный драгоценный камень, схожий по форме с его тюрьмой. «Но я не твоя леди», закончила она. «Он отлично поработал», сказал Джек. «Даже голос похож, как две капли воды!» «Я даже могу посочувствовать лорду-бродяге из несуществующего Шэдоу Гард!» «Сказала она. Джек, врун!» «Ты настолько знаком со всеми формами обмана, что тебе стало трудно различать, где же правда!» «Шэдоу Гард существует!» — сказал он. «Тогда не стоит так волноваться, когда это упоминают, верно?» «Он хорошо выучил тебя, существо!» «Смеяться над моим домом значит смеяться надо мной!» Что я собиралась сделать. Но я не творение того, кого ты называешь повелителем нетопырей. Я его женщина. Я знаю его тайное имя. Он показал мне мир внутри сферы. Я видел из Хайдаджин все. Я знаю, что Шэдоу Гард не существует». «Никто, кроме меня, никогда не видал его», — сказал он, — «потому что он всегда скрыт тенью. Это огромный замок с залами, освещенный факелами, с высокими потолками, с подземными лабиринтами и множеством башен. Там, с одной стороны, немного света, а с другой — полная тьма. Он полон памятных вещиц самых крупных краж, какие когда-либо совершались». Там много очень красивых безделушек и бесценных вещей. В его коридорах пляшут тени, а множество драгоценных камней сиеет ярче, чем солнце на другой половине планеты. Вот над чем ты смеешься. Над Шэдоу по сравнению с которым замок твоего хозяина просто свинарник. Верно, иногда там бывает одиноко, но настоящая Ивена живит его своим смехом, зажжет своим изяществом. Так что он сохранит свое великолепие много позже, после того, как твой хозяин сойдет в вечную тьму, когда я отомщу. Она тихонько поаплодировала. Нетрудно вспомнить, как однажды твои речи и твоя страстность убедили меня, Джек. Теперь-то я понимаю, что говоря о Guard, ты говоришь слишком хорошо для того, чтобы описывать реальное место. Я ждала тебя долго» а потом узнала, что тебя отрубили голову в Иглиссе. Я все-таки собиралась ждать твоего возвращения, но мой отец решил иначе. Сперва я думала, что им движет желание обладать пламенем Ада, но я ошибалась. Он сразу понял, что ты лжец и бродяга. Я плакала, когда он обменял меня на пламень Ада, но я полюбила того, кому меня отдали». Мой поверитель добр тогда, когда ты ни о чем не думаешь. Он умён там, где ты просто жесток. Его замок существует на самом деле. Он один из самых могущественных в стране. В нем все то, чего тебе не достает. Я люблю его. Джек смотрел ей в лицо, которое теперь было серьезно, а потом спросил, как он завладел пламенем ада. Его человек завоевал для него в Иглеисе этот камень. «Имя этого человека – Квазар», – сказала она. «Чемпионом адских игр стал Квазар». «Для двойника это умеренно бесполезная информация», – заметил Джек. «Если это все правда». «Хотя мой враг весьма тщателем». «Очень жаль, но я не верю, что ты настоящая». «Вот пример эгоизма, который не дает заметить очевидное». «Нет. Я знаю, что ты не настоящая Ивэн, а нечто посланное мучить меня. Настоящая Ивэн, моя Ивэн, не стала бы судить меня за глаза. Она дождалась бы моего ответа, чтобы про меня не говорили». Тогда она отвела взгляд. «Еще одна умная фраза», — сказала она наконец. «Она ничего не значит. Можешь идти», — сказала он. И скажи своему хозяину, что у вас ничего не вышло. Он не хозяин мне. Он мой повелитель и возлюбленный. Или если не хочешь уходить, можешь остаться. Мне все равно. Он встал, подошел к постели, растянулся на ней и закрыл глаза. Когда он снова открыл их, ее уже не было. Но он заметил то, что она хотела скрыть: «Я ничего им не дам», — решил он. Неважно, какие доказательства они представят. Я буду объяснять это трюками. Пока что я упрячу знания туда же, куда и чувства. Через некоторое время он уснул. Ему снилось красочное будущее. Таким, как он себе его представлял. Потом он долго был один. Это его вполне устраивало. Он чувствовал, что загнал повелителя на топоре в угол. И дал отпор первому покушению на свой здравый рассудок. Иногда, меряя шагами полы, стены и потолки своей тюрьмы, он посмеивался. Он обдумывал свой план и в опасные стороны, и прикидывал, сколько лет уйдет на его осуществление. Он ел, он спал. Потом ему пришло в голову, что если поверитель Нелтопырей может видеть его в любую минуту, возможно, он находится под наблюдением постоянно. Ему немедленно представилось, как слуги его врага передают этот странный камень из рук в руки. Мысль была стойкой. Независимо от того, чем Джек занимался, у него появилось назойливое ощущение, что за ним подглядывают. Он приобрел привычку подолгу сидеть и уставить на предполагаемых соглядатых за зеркалами. Он внезапно оборачивался и делал жесты в сторону своих невидимых спутников. «Господи, сработало!» – решил он однажды, проснувшись и быстро оглядев комнату. «Он и правда добирается до меня. Я везде подозреваю его присутствие, и это начинает выводить меня из равновесия. Но я буду действовать тайком. Если только он даст мне нужный выход, а все прочее останется по-прежнему, я, возможно, получу шанс. Впрочем, лучший способ отыскать выход – оставаться внешне спокойным. «Я должен прекратить расхаживать и бормотать!» Он лежал, раскрыв свое существо, и ощущал трезвляющий холод высоты. После этого случая он замолчал и начал двигаться медленно. Подавить более мелкие реакции оказалось труднее, чем он думал. Но он подавлял их. Иногда для этого приходилось сесть, стиснуть руки и считать до нескольких тысяч. Зеркала говорили ему, что у него выросла борода приличных размеров. Его шутовский наряд обносился и стал грязным. Частенько он просыпался в холодном поту, не в состоянии вспомнить, что за кошмар мучило его. Хотя рассудок его порой помрачался, теперь он поддерживал своей вечно сияющей зеркальной тюрьме видимость нормы. «В заклятии ли тут дело?» – думал он. «Или это просто результат длительного однообразия? Наверное, дело в последнем». Я думаю, что почувствовал бы это заклятие, хотя в колдовстве он сильнее меня. Ну, теперь-то уж скоро. Скоро он ко мне придет. Он почувствует, что тратит слишком много времени на то, чтобы меня расстроить. Начнется обратный эффект. Забеспокоится он сам. Теперь скоро. Скоро он придет. Когда тот пришел, Джек сделал полезное наблюдение. Он проснулся и обнаружил, что ему доставили ванну. Второй раз с тех пор, как он тут очутился тысячу лет назад. И чистый костюм. Он отдравил себе и влез в бледно-зеленые одежды. На этот раз он оставил бубенцы на носках туфель, а колпак напялил под взывающим углом. После этого он уселся, хлопнул в ладоши над головой и слабо улыбнулся. Нельзя было показывать, что он нервничает. Когда внезапно раздался знакомый звук и воздух замерцал, Джек, глядя в том направлении, чуть наклонил голову. «Привет!» – сказал он. «Привет!» – ответил тот. «Как дела?» «Да вроде бы пришел в себя и хотел бы вскоре тебя покинуть. Когда дело касается здоровья, излишняя осторожность не вредит. По-моему, тебе все еще требуется отдых». Но это мы обсудим позже. Очень жаль, что я не мог уделить тебе больше времени, продолжал он, и был занят делами, которые требуют моего полного внимания. Ничего страшного, сказал Джек. Вскоре все твои усилия будут сведены к нулю. Повелительный топорей изучал его лицо, словно выискивал в нем признаки безумия. Потом он усился и спросил, что ты имеешь в виду? Джек повернул левую руку в ладонью кверху и сказал «Если все когда-нибудь кончается, значит любые усилия сведутся к нулю. Почему это все должно кончиться?» «Ты в последнее время не обращал внимания на температуру, любезный лорд?» «Нет», — ответил тот озадаченный. «Физически я довольно давно не покидал своего замка. Тебе было бы полезно проделать это?» Или лучше открой своё существо эманациям счета Пожалуй, когда я буду один. Но какая-то утечка существует все время. Те семеро, чьё присутствие необходимо, чтобы её прекратить, узнают об этом и примут меры. Нет причин для дурных предчувствий или беспокойства? Нет, есть. Если кто-то из этой семёрки о в состоянии отозваться, Его собеседник широко раскрыл глаза. «Я тебе не верю!» – сказал он. Джек пожал плечами. «Когда ты предложил мне свое гостеприимство, я искал тихое местечко, откуда мог бы высадиться. Конечно, проверить это очень легко». «Почему же ты раньше молчал?» «Почему?» – переспросил Джек. «Если я должен был сойти с ума!» какое мне дело, продолжит ли свое существование остальной мир или тоже погибнет?» «Весьма эгоистическая позиция», — сказал повелительный утопыри. «Такова моя позиция», — сказал Джек и звякнул бубенчиками. «Полагаю, надо проверить твою историю». Его собеседник со вздохом поднялся. и «Я подожду здесь», — сказал Джек. Повелитель Нитопырей отвел его в зал с высоким потолком, находившийся за железной дверью, и там перерезал его путы. Джек осмотрелся. На мозаичном полу он заметил знакомые символы. По углам куча тряпья, темные занавеси на стенах. В центре зала находился маленький алтарь, а рядом столик с инструментами. Пахло ладаном. Джек шагнул вперед. «Твоё имя странным образом попало в расчётную книгу», сказал повелитель Нетопырей. «А другое имя было вычеркнуто. Возможно, ангелы-хранители передумали. Насколько мне известно, раньше такого не бывало. Но если ты один из семи избранных, пусть будет так. Послушай, что я скажу, прежде чем отправишься нести свою службу у щита». Он хлопнул в ладоши и занавес зашевелился. Вошла ивен Она подошла к своему господину и стала рядом с ним. «Хотя для этого понадобится твоя сила», — сказал он Джеку. «Не думай, что она столкнется с моей здесь, в Хай-Даджин. Скоро мы зажжем огни и появятся тени. Даже если я недооценил тебя, знай, что у моей леди были годы, чтобы изучить искусство. И что она оказалась исключительно одаренной». «Попробуй только устроить что-нибудь, помимо того, зачем я тебя сюда привел, и мы с ней объединим свое умение. Неважно, в чем ты уверился, она не двойник». «Знаю», – сказал Джек, – «двойники не плачут». «Когда это ты видел, чтобы Иван плакала? Спросишь ее когда-нибудь?» Когда он посмотрел на алтарь и пошел вперед, она опустила глаза». «Я лучше начну». «Будьте любезны, встаньте в малый круг», — сказал он. Он по очереди раздувал угли в десяти чашах, которые стояли в три ряда. Три чаши, четыре и три. Джек добавил ароматические порошки, и они вспыхнули, пуская разноцветный дым. Потом он прошел в дальний конец алтаря и начертил на полу лезвием железного ножа узор. Он заговорил и тень разделилась на несколько теней, потом снова собралась в одно целое, заколебалась, застыла, потемнела и, словно бесконечная дорога на восток, растерлась через зал. Несмотря на мигающий свет, она после этого уже не двигалась и потемнела настолько, что, казалось, обрела глубину. Джек услыхал, как поверительния топорей шепнул Иван, «Мне это не нравится» и быстро посмотрел в их сторону. Стоя в кругу, в мигающем свете и глубящемся дыму, он, казалось, становился все темнее и двигался все увереннее. Когда он взял с алтаря маленький колокольчик и позвонил в него, повелитель не топырей крикнул «Перестань!». Но не нарушил мало круг, потому что возникло ощущение присутствия в зале кого-то еще, напрягшегося, приглядывающегося. «Ты прав в одном», сказал Джек. «Что касается искусства, ты мой хозяин. Я не собираюсь крестить с тобой мечи, и более там, где ты властелин. Скорее, я просто хочу на некоторое время занять тебя и обеспечить свою безопасность. Вам, даже обоим вместе, потребуется несколько минут, чтобы исламить силу, которую я здесь накопил. Ах!» «Тогда вам будет о чем подумать помимо этого!» «А, вот!» Он схватил за ножку ближайшую чашу и швырнул ее через весь зал. Угли рассыпались по тряпью. Оно загорелось, и языки пламени лизнули край занавеси. Джек продолжал. «Меня не призывали нести службу у щита. Когда обломки стола обугливались в пламени свечи, горевшие у нас за обедом, я изменил запись в расчетной книге». «Запись, которую ты обнаружил, моих рук дело!» «Ты посмел нарушить Великий Договор и играть судьбами мира?» «Да?» – сказал Джек. «Какой прок от мира сумасшедшему?» «Ты же хотел свести меня с ума!» «А на договор мне плевать!» «Значит, отныне ты навсегда становишься вне закона, Джек!» «Не считай больше своим другом никого из людей тьмы!» «Я никогда и не считал. Договор, его исполнитель, книга. Единственное, к чему мы все относились с почтением. Всегда относились с почтением. Несмотря на все прочие различия, Джек. Теперь ты в итоге движешься к своему уничтожению. Ты здесь и так чуть меня не уничтожил. А таким образом я могу с тобой распрощаться». Я уничтожу то представление о тебе, которое ты создал, и потушу пламя, которое ты зажёг. Потом я восстановлю против тебя полмира. У тебя больше не будет ни минуты покоя. Ты кончишь свою жизнь несчастным. Ты однажды убил меня. Ты отнял мою женщину и сбил её с пути. Ты сделал меня своим пленником. Носил меня на шее, напускал на меня боршина. Знай, когда мы снова встретимся, не меня будут пытать и сводить с ума. У меня длинный список, и ты возглавляешь его. Мы встретимся снова, Джек Тень. Может, даже через несколько минут. Тогда ты сможешь позабыть о своем списке. «О, ты сказал, список». Это напомнило мне кое о чем. Тебе не интересно узнать, че имя я вычеркнул, когда вносил в книгу свое. Что же это было за имя? Как ни странно, твое? Право, тебе нужно почаще убираться из дома. Если бы ты не сидел тут постоянно, то ощутил бы холод, обратил бы внимание на счет и прочел бы запись в книге. Потом ты отправился бы нести службу у счета, а я не стал бы твоим пленником. И всех этих неприятностей можно было бы избежать. Отсюда мораль. Побольше упражнений на свежем воздухе. Так-то. Тогда -то ты стал бы пленником барона или опять вернулся бы в глив Спорный вопрос, сказал Джек, бросив взгляд через плечо. Теперь Заной занялся как надо и можно отправляться. Через, скажем, три сезона. Может меньше, как знать. Когда бы не закончилась твоя служба у Щ.И.Т.а, конечно же, отыщешь меня. Если сразу не получится, не теряйся, добивайся своего. Когда я буду готов, мы встретимся. Я отберу тебя, Иван. Я отберу тебя, хоть Даджин. Я уничтожу твоих недопырей. Я буду смотреть, как ты идешь от жизни к смерти и обратно. ни один раз. Ну а пока прощай». Он повернулся и пристально осмотрел свою тень. «Я не буду твоей, Джек», — услышал голос Иван. «Все, что я говорила, правда? Я скорее убью себя, чем стану твоей!» Он глубоко вдохнул ароматный воздух потом сказал «Посмотрим!» И шагнул вперед в тень.